Глава вторая Лаптежники появились внезапно, словно из ниоткуда. Возникли в утренней дымке и низко полетели над эшелонами, скопившимися на станции Лихая. Воздух наполнился их низким ревущим гулом. Громко, пронзительно закричали дневальные «Воздух!». Люди бросились кто куда, посыпались из теплушек на землю, словно горох. Засуетили зенитчики лейтенанта Ильясова, стали разворачивать Максима навстречу лаптежникам. Юнкерсы прошлись по путям, высматривая добычу, а затем резко набрали высоту и, перевернувшись вверх брюхом, понеслись вниз. Завыли и ерехонские трубы немецких бомбардировщиков. Полетели к земле тяжелые черные капли. Укрыться от них было негде. Справа и слева эшелоны... А дальше — голая степь. Красноармейцы дружно полезли под вагоны, пытаясь укрыться. Залегли между рельсами. зенички Ильясова открыли бешеный огонь. Оно попасть в быстрые юнкерсы было трудно. Ю-87 серыми когтистыми птицами пронеслись над составами, а затем снова взмыли вверх. Сухой воздух разрывался от гула моторов, наполнился треском зенитных пулеметов. Развернувшись, Ю-87 пошли на новый круг. Метили в санитарные вагоны, знали, что раненых не успеют вынести. Открыли огонь, пули защелкали по щебню, зазвенели об рельсы. Острыми иглами впились в стены вагонов. Во все стороны полетели длинные щепы. При первых звуках налета Миша-Стрелков бросился к ДШК защищать КВ-9. За ним кинулся Иван Меньшов помогать менять коробки с лентами. Михаил встал за станковый пулемет, задрал ствол максимально вверх. Иван заправил патронную ленту и на всякий случай приготовил вторую коробку. Одной может и не хватить. Миша повернул ДШК, чуть левее прищурился и дал короткую очередь по выходящему из пике Юнкерса. Тот как раз повернулся серым брюхом, задирая вверх неуклюжие лапти. Крупнокалиберные пули прошили Ю-87 насквозь, задели топливные баки, за юнкерсом потянулся черный шлейф дыма. Бомбардировщик загорелся и рухнул в степь. Летчик выпрыгнуть с парашютом не успел. Красноармейцы радостно закричали. «Получил, фашист! Будешь знать, как наших убивать!» Остальные самолёты, не ожидавшие столь резкого отпора, взяли вверх. Счетверённые Максимы их не особо пугали, пули не пробивали броневую защиту кабины. К тому же, точность невелика, но ДШК — это совсем иное дело. Одна короткая очередь тебя подбили. С первого же раза. Немецкие пилоты решили не рисковать, убрались во своясе. Сбросили оставшиеся бомбы где-то в степь и были таковы. Растаяли в весеннем небе черными кляксами. Бойцы стали вылезать из-под вагонов, отряхиваться, делиться впечатлениями. Потери оказались невелики. Пять человек раненых, все легко. Техника же вообще не пострадала. Бомбы, к счастью, легли в стороне от путей, платформы с танками не задели. — Спасибо, Миша Стрелкова! — отпугнул Лоптежников станция весьма досталась а деревянные строение запылали ярким огнем языки пламени охватили погаузы а и клубы дыма потянулись к прозрачному небу красноармейцы бросились тушить пожар не хватало еще чтобы огонь перекинулся на эшелоны. тогда беды точно не миновать там же и боеприпасы и горючая техника Чудо, что бомбы не задели цистерны в конце поезда. А то бы сейчас полыхало все вокруг. И теплушки, и танки, и даже сама земля. Иван Мишов проводил Юнкерса тяжелым взглядом, а вот сволочи чувствуют себя хозяевами в небе. «Хорошо, что хоть один сбили. а Мы тоже огрызаться умеем». Вытер пот со лба, перевел дух. Кажется, беда миновала. Миша Стрелков с улыбкой посмотрел на него. Что, Ваня, страшно? Да нет, пожал плечами Меньшов, дело привычное. Я с тридцать девятого воюю, с Винской не боюсь уже ничего. Только фрицовские шарманки очень не люблю. Всю душу выматывают. Это чтобы боялись, пояснил подходя Петр Вальцев. Чтобы запугать. Побежит со страх какой-нибудь неопытный, необстрелянный боец. Его из пулемета и достанут. — Да, — согласился Иван, — бывает такое, сам видел. Я всегда говорю молодым, при налете сиди в окопе и не высовывайся. Понимаю, что страшно, что душа в пятки уходит, но терпи. Забейся в щель, закопайся и жди. Рано или поздно лаптежники улетят. Не могут же они бомбить вечно. А даже если тебя землей чуть засыплет, все равно сиди. Не паникуй, не дергайся, вот закончится налет, тебя и откопают. И еще сопли утрут. А если побежишь, точно конец. Одна беда. Зарываться здесь негде. Продолжил Меньшов, оглядывая расстилавшуюся вокруг степь. Все как на ладони. Местность такая, пожал плечами вальцев. Но, как по мне, все же лучше, чем было под Тихвином. Тамошние болота у меня в печенках сидят. Как вспомню, сырой, туман, вечная вода под ногами шаг ступишь и угодишь по пояс в хлябь выбирайся потом а здесь хорошая твердая земля ходи спокойно даже слишком твердая добавил миша стрелков сейчас в мае еще ничего копать можно а вот когда настоящая жара настанет я позапрошлым летом под керчу жил у родственников не земля камень а у моря солончаки, что тоже не лучше по сравнению с ними наши северные леса «Ерунда! Пуховая перина! Тут пока небольшой окоп выдолбишь, весь потом и зайдешь. А для танка? Особенно такого, как наш. Он же совсем не маленький!» Михаил кивнул на КВ-9, стоявший на платформе. Капитан Вальцев вздохнул. «Да, размеры у нового Клима Ворошилова, прямо скажем, весьма приличные. Длина семь метров, ширина почти три с половиной, высота...» Два метра семьдесят. Спрячь такой. Хорошо было зимой на Ленинградском фронте. Завалил машину лапником, закидал снегом и нет ее. А здесь, сверху немецким летчикам все видно, как не маскируй, ни лесочка, ни хилые рощицы вокруг не укрыться. Одно слово, степь. Но все же капитан Вальцев решил подбодрить Стрелкова. Ладно, что-нибудь придумаем. Доберемся до Крыма, там и решим. А сейчас перекур От лаптерников отбились, можно прогуляться. Я пока у пулемет подежурю. Думаю, раньше чем через час мы вряд ли тронемся. И показал на красноармейцев, сражающихся с огнем на станции. Пока справиться с пожаром у них не получалось, сухие деревянные строения горели очень хорошо. А воды мало. Только для людей, лошадей, техники и паровозов приходилось закидывать огонь землей. Михаил сразу оживился, толкнул Меньшова. «Иван, ты как, пойдешь? Заодно и подымим?» Меньшов согласился. Почему бы нет? Надоело уже в вагоне сидеть. Надо ноги размять и покурить заодно. Майор Дымов тоже решил пройтись, посмотреть, все ли в порядке и узнать, скоро ли двинемся дальше. В Крыму очень ждут бронетехнику. Спрыгнул на щебенку, пошел вдоль состава. У теплушек суетились сержанты, загоняли бойцов в вагоны. Санитары уносили раненых, обходчики проверяли пути, все ли цело, ничего не разбито. В общем, все шло своим чередом. К майору Дымову подбежал командир зенитчиков Тимур Ильясов, поздоровался. Виктор Михайлович крепко пожал ему руку, а молодой боевой лейтенант ему нравился. Ильясов улыбнулся, кивнул на столб черного дыма, поднимавшийся в степи. ловкого немцы немца сбили! Прямо-таки мастерски! А нам бы такого пулеметчика!» Дымов снисходительно кивнул. «Да, Стрелков мастер своего дела, но ведь подошел совсем не за тем, чтобы комплименты делать!» Она невысказанную просьбу ответил. «Не волнуйся, лейтенант, если что, прикроем. А то и вправду разнесут нас, пока до Крыма доберемся!» «Три дня едем!» — вздохнул Тимур. Скорее бы до места добраться. Нас тоже в Керчь направляют переправу прикрывать. — Прекрасно, значит, по соседству будем, — улыбнулся Дымов. — Еще не раз встретимся. Немного успокоенный Тимур Ильясов побежал обратно к своим зенитчикам. А Виктор Михайлович решил пообщаться с ребятами-танкистами, спросить, как настроение, кто где служил. Им предстоит воевать в одной бригаде, значит, надо познакомиться. Возле одного из вагонов Дымов заметил Мишу Стрелкова, тот стоял в группе молодых лейтенантов, недавних выпускников танкового училища, и с увлечением рассказывал, как в декабре прошлого года их танковый батальон сражался под Тихвином. Как по ледяной лежневке ночью форсировали Волхов, КВ чуть не ушел под воду. Как выкарабкивались, цепляясь гусеницами за каждый выступ на крутой берег, как сходу атаковали немецкие позиции раздавили пулеметы и минометы разогнали пехотный батальон и еще два панцора подбили оказавшиеся поблизости правда это были легкие двоечки не слишком уж серьезный противник воевали то на кв но все таки приятно было одержать победу пусть даже маленькую это гораздо веселее, чем сидеть в обороне или тем более отступать хоть условия были тяжелые атаковали в самый мороз, ночью, да еще по уши в снегу, выдарили по гитлеровцам как следует, отогнали от Тихвина на двадцать километров, освободили город и его окрестности. Виктор Михайлович усмехнулся, «Ох, любит Михаил покрасоваться!» «Но это ничего, пусть. И даже, наверное, полезно. Молодые командиры должны знать, что гитлеровцев бить можно, если все делать правильно». При виде майора Дымова Стрелков вытянулся, остальные лейтенанты тоже подобрались. Дисциплина в армии главная. Виктор Михайлович поприветствовал всех и отозвал Мишу в сторону поговорить. Вкратце передал просьбу Лесова и сказал, что теперь у ДШК будут постоянно дежурить они с Иваном. Раз уж так хорошо получается сбивать немецкие самолеты. Стрелков привычно ответил «Есть». «Кстати, а где Меньшов?» — поинтересовался Дымов. «Приятеля встретил», — ответил Михаил, и пошел в теплушку чай пить. Но как только тронемся, сразу обещал вернуться. «Ладно, тогда ты к пулемету». Михаил одернул форму, развернулся и быстрым шагом направился к ДШК. «Надо, значит, надо. Тем более, что это в общих интересах». Иван тем временем гонял чьи со своим приятелем Петром Хромовым. И не просто приятелем, а земляком, почти что родным человеком... Оба были из одной деревни. Встретились случайно, когда Меньшов шел вдоль состава. Только достал кисет чтобы взять щепотку махорки, как услышал позади себя знакомый голос. «Ванька, ты...» — обернулся. «Петька». Они дружили с самого детства, вместе росли и играли, а позднее вместе ухаживали за девушками. Жили по соседству, учились в одном классе, сидели, правда, за разными партами. Иван, как хорошист, всегда впереди, а Петь, как безнадежный троечник, позади. Но это не мешало им дружить и участвовать в одних забавах. Не сказать, чтобы были не разлей вода, но очень близкие приятели. Жизнь после седьмого класса разлучила друзей. Иван остался в деревне, стал помощником тракториста. Мечтал выучиться на механизаторы а Петьку родители отправили в районный центр к родственникам, осваивать профессию каменщика. Раз учиться не желает и к сельскому труду интереса не проявляет, пусть приобретет городскую профессию. Строит сейчас много, работа для каменщика всегда найдется, да и платят на стройках хорошо. Они виделись редко, только по большим праздникам, когда Пётр приезжал в родную деревню. Хромов сильно изменился, пообтерся в райцентре, стал разговаривать по-городскому, грамотно, культурно, и семечки на пол уже не сплевывал. На него стали с интересом посматривать деревенские девушки. Неплохая, в принципе, партия. Парень с профессией, прилично зарабатывает. Чем? Не жених? Да, из себя ничего. Статный, ладный. Иван на его фоне выглядел замухрышкой, так и остался невзрачным, щуплым пареньком пока не попал в армию, где отъелся, раздался в плечах и вообще очень возмужал. Неожиданные встречи оба обрадовались, долго хлопали друг друга по спине и плечам, качали головами, надо же, и где довелось увидеться, далеко от дома. Выяснилось, что Петра мобилизовали в октябре 41 первого года, и он тоже воевал на Ленинградском фронте, почти в тех же местах, что и Иван, но их пути как-то не пересеклись. После двух ранений и одной контузии Петра, уже, кстати, сержанта, направили в 51-ю армию, в 56-ю танковую бригаду, но заместителем командира мотострелкового взвода. Теперь будут сражаться вместе в одном полку. Хромов загнал своих подчиненных в теплушку и пригласил Ивана почаевнищить. Заварки и кипяток имелись. Меньшов с удовольствием согласился, есть о чем поговорить, о чем вспомнить. к тому же. «Все равно пока стоим». И, похоже, застряли часа на два-три, никак не меньше. Помимо пожара на станции была еще одна причина для задержки. Немецкая бомба разбила стрелку, ремонтная бригада только-только приступила к ее восстановлению. Залезли в теплушку, сели в уголок, чтобы никто не мешал, стали разговаривать, бросили в железные кружки по щепотке заварки, налили кипятку «Вот тебе и чай». Конечно, за встречу полагалось бы выпить, но нельзя, на жаре сразу будет заметно. А командиры у них строгие, учуют, влетит по полной. Да и позора не оберешься, какой пример для подчиненных? Нет, лучше потом, как-нибудь в другой раз. Тем более, что за чаем разговор более неспешный и обстоятельный. Иван редко получал письма из дома. Сирота, отец и мать умерли, а дед с бабкой малограмотная едва... Подпись за корючку ставить умели. Отец Ивана, Александр Меньшов, во время империалистической служил в пехоте и единственный в их деревне, да и во все округе выбился в люди. Получил чин прапорщика. Затем уже в гражданскую стал подпоручиком. Воевал на стороне белых, так уж получилось. За что в двадцатом году его расстреляли красные. Не посмотрели, что из крестьян и самого, что ни на есть трудового народа, поставили к стенке, вместе с другими офицерами. А за что? Только за то, что погоны на плечах, а ведь честно заработаны, своей кровью, как и два солдатских Георгия, что на груди, но нет, расстреляли. Своего сына Александр Меньшов так и не увидел, родился позже, в начале двадцатого года. Пришлось деду Тимофею Васильевичу и бабке Екатерине Семеновне, самим подымать маленького Ивана. Мать его, Елена Михайловна, умерла от болезни, когда Ивану исполнилось всего два годика. Поэтому письма из дома Меньшов не получал, некому писать. Пётр в этом плане был гораздо более счастливым. Имел большую и дружную семью, родителей, сестёр, многочисленных родственников. И ему писали часто. Он получал по два-три письма в месяц. Так что мог рассказать о том, что делается в деревне. Иван сначала спросил о деде с бабкой, живы, здоровы, не переживай. Потом про общих друзей и знакомых. И лишь затем перешел к главному. Как там Наталья Хромова? Любовь и душевная мука. Наталья приходилось Петру двоюродной сестрой, и они иногда переписывались. Красивая, веселая, статная девушка очень нравилась Ивана. Впрочем, не только ему. Многие деревенские парни за ней ухаживали. Но она никому предпочтения не отдавала. Тщательно с расчетом выбирала жениха. Девушка была не только хороша собой, но и умна. Понимала, что любой готов жениться на ней, значит, спешить не стоит. Можно выбрать мужа с умом и расчетом. Побогаче, покрасивее, посолиднее. У Ивана до армии практически не было шансов заполучить Наташу в жены. Ничем особым он не выделялся. Ни красотой, ни силой, ни умом о деньгах и говорить не приходится. Их семья жила очень скромно. Хотя и не бедствовали, середнячки, но все-таки. Но после финской все изменилось. Медаль за отвагу и фотография в красной звезде. Танковый экипаж сняли на фоне разбитого дота и изменили судьбу Меньшова. Он стал героем, а женщины, как известные героев, любят. После окончания зимней войны Иван, получив две недели отпуска, приехал в родную деревню. Его встретили как героя, еще бы. Единственный, кто воевал на Финске, вернулся с наградой. Пусть лишь с медалью, но все равно почетно. А когда сельчане прочли в «Красной звезде» о подвигах храброго экипажа КВ-1, корреспондент постарался, писал в красках, стали чуть ли не на руках носить. Еще бы. Его танк. Одним из первых прорвался через линию Маннергейма, уничтожил два финских дота, несколько орудий и пулеметов и еще до полусотни солдат. Меньшова стали приглашать на встреч с пионерами и колхозниками, просили рассказать о войне, о своем подвиге, как прорывали мощную линию обороны, как громили финские миллионники. Иван сначала стеснялся и всегда подчеркивал, что был в танке всего лишь заряжающим. Но потом разошелся, разговорился, раз люди просят. Стал выступать охотно, делился воспоминаниями, конечно, приукрашивал немного, не без того, но только для пользы дела, чтобы выглядело более ярко и убедительно. А то люди не поверят. Вот Наташа и начала на него посматривать, и даже разрешила однажды проводить себя домой после танца в клубе. Иван шел с ней рука об руку по деревне и был на седьмом небе от счастья. Пусть все видят и завидуют. После этого он решил сделать Наталье предложение, вряд ли откажет герой, но не успел. Отпуск закончился, пришлось возвращаться в родную часть. В мае 41-го Меньшов должен был демобилизоваться, но в связи с напряженной международной обстановкой его, как и многих других красноармейцев, неожиданно задержали. А потом началась война. И тут уже стало не женить бы. Иван почти полтора года ничего не слышал о Наталье, писем не получал, вот и поинтересовался у Петра. Тот удивился. «Я думал, ты знаешь. Так она замуж вышла, и еще осенью. У нас в клубе человек из райком выступал, говорил о немецких фашистах, о войне, о том, как важно сейчас беречь каждый колосок, каждый качан капусты». Потом три дня в деревне жил, по полям ездил, смотрел, как идет работа, какой урожай. И у него как-то очень быстро с Наташкой закрутилось. Не успели мы оглянуться, а он ее в райцентр уже увез. Там они и поженились, должность у него приличная. А вот Наташка и согласилась. К тому же жить в городе, сам понимаешь. Иван печально вздохнул. Что ж, этого следовало ожидать. наталья он не пара. Хоть с медалью, хоть с орденом. Она выбрала мужа солидного, с должностью. Обидно, конечно, на что делать. К тому же, если разобраться, ждать его, она не обещалась и про свою любовь никогда не говорила. В общем, все, как всегда, в жизни. — Ладно, Вань, не кисни, — толкнул его в бок Петька. — Найдется и для тебя, невеста. И не одна наша Наташка-красавица. Будут и другие. Вот закончится война, вернешься домой и выбирай. Все девки, считай, твои будут такого героя. Петр кивнул на грудь Ивана, которую украшала круглая медаль. Меньшов смехнулся. «Если ты у меня девок не отобьешь». Если честно, он был несколько стеснителен в сердечных делах, терялся, не знал, как к девушке подойти, о чем говорить. Петр же сходу мог подцепить любую, особенно на танцах в их клубе. Не успеют они войти, а он уже кому-то приклеился. Стоят вместе, семечки лузгают, разговаривают. Хромов что-то девушке на ушко шепчет, а так краснеет и тонк хихикает. А потом уже потащил ее танцевать, кружится вместе весь вечер. Иван же, по большей части, стоял в это время у стены и страшно завидовал своему другу. Правда, за Петькину любвеобильность им часто доставалась. Парни из соседних деревень... Поджидали после танцев, чтобы разобраться. Приходилось драться? Тут на первый план выходил уже Иван. Несмотря на невысокий рост, он дрался отважно и умело. Был ловок, храбр, не боялся более крупных и сильных соперников. А все благодаря деду Тимофею Васильевичу. Тот учил, мы меньшовы никого не боимся и никогда не трусим. А Надо драться, значит, дерись, не отступай. Бьют тебя, терпи, не хнычь не скули. И всегда давай сдач, особенно сильному и наглому сопернику, никому не спускай. Только так и сможешь заставить себя уважать. Не показывай слабость и никогда не проси о пощаде. Иначе ты не мужик, не меньшов. Иван хорошо запомнил наставления деда и смело вступал в бой. И благодаря природной ловкости и вёрткости часто одерживал верх. Или хотя бы давал достойный отпор поэтому деревенские ребят к нему и не лезли. А чужие парни видели в Меньшове всего лишь слабака, сдохлика а вот и задирали, и получали в глаз. Пётр всегда расплачивался с Иваном за помощь, а находил для него девушку. Если приглашал свою подругу на свидание, то всегда просил привести ещё кого-то для Ивана. Так что Меньшов тоже имел свой кусок пирога. — Ничего, как-нибудь поделим, — хохотнул Хромов. Ты же знаешь, я не жадный. Девок у нас в деревне много, всем хватит. Да и новые подрастут. Лишь бы нам самим домой живыми вернуться. Иван кивнул, верно, это самое главное. И хорошо бы еще целым, с руками и ногами. Инвалид в деревне никому не нужен. Работник из него никакой. Только обуза для своей семьи. Уж лучше тогда, как поется в песне. Если смерть и то мгновенной, если раны. Небольшой. «Когда мы еще вернемся домой», — задумчиво произнес Меньшов. «Война, падение скоро кончится». Петр согласился. «Да, точно не в этом году. Смотри, сколько эшелонов с ранеными. Значит, бои в Крыму тяжелые». И кивнул на санитарные поезда, идущие в сторону тыла. Они действительно были переполнены ранеными. А вот их, наоборот, везут под Керчь в самое пекло. Иван посмотрел и равнодушно пожал плечами, чему быть того, не миновать. От судьбы, как говорится, не уйдешь. И хорошо, что он не женился до войны, не сделал жену вдовой. Если погибнет, не такая уж и большая потеря. Дед с бабкой поплачет конечно, но ничего, они старые, свое уже прожили. А оставлять молодую женщину-вдову неправильно это. Иван допил чай и поднялся. Спасибо, друг, но мне пора. Хорошего, как говорится, понемножку. Хромов, понимающий, кивнул. Иди, конечно, раз надо. Вечером, если сможешь, загляни, посидим и еще, поговорим. Чайку попьем, а может, чего и покрепче, когда командир уснут. На этом они и расстались. Иван спешил в свой вагон, а Петр занялся привычными делами, из которых, собственно говоря, и состоит вся армейская служба. А также... Человеческая жизнь. После возвращения Мишов сменил Стрелкова за пулеметом. Стоял и смотрел в небо, не появятся ли откуда проклятые лаптерники. Но погода, к счастью, переменилась, нависли тяжелые серые туча потом заморосила. Иван весь промок, плащ совсем не спасал от дождя. Зато был очень доволен, не надо отбиваться от юнкерсов. Значит, нигде больше не задержимся. Поезд вовремя придет в Тамань. Туда направлялись все составы с техникой, артиллерии и людьми. Обратно шли санитарные поезда, забитые до отказа с тонущими бойцами. Оперативные сводки за 4 мая 1942 года. Утреннее сообщение 4 мая. В течение ночи на 4 мая на фронте ничего существенного не произошло. Вечернее сообщение 4 мая. В течение 4 мая на некоторых участках фронта наши войска вели наступательные бои и улучшили свои позиции. За 3 мая уничтожено 12 немецких самолетов, наши потери – 8 самолетов. За 3 мая частями нашей авиации уничтожено или повреждено 42 немецких автомашины с войсками и грузами шесть полевых и зенитных орудий, 9 минометов, 13 зенитно-пулеметных точек, подавлен огонь 6 артиллерийских батарей, рассеяна и частью уничтожена до и пехоты противника. За истекшую неделю с 26 апреля по 2 мая немецкая авиация потеряла 264 самолета. Наши потери за этот же период – 71 самолет.